Глава 15. И пусть внутри противно скреблось, а совесть подыхала в муках. Против инстинкта самосохранения не попрешь. Надо будет как-нибудь начать ненавязчивый разговор об иномирцах. Тогда и выяснится, как новоиспеченный супруг относится к таким, как я. Вдруг все не так страшно, как я себе навоображала. Вдруг карета дернулась, извозчик гаркнул на бродягу, едва не попавшего под колеса. Норвин выглянул в окно однако, не заметив ничего интересного или опасного, снова откинулся на спинку. Дальше карета поехала ровно. Мимо проплывали вечерние огни и горящие глазницы окон. Таверны гостеприимно распахнули двери, лилась разномастная музыка, то заунывная, нагоняющая тоску, то задорная, знаменующая начало выходных. По улицам сновал пестрый люд, от молодежи до вышедших на променад стариков». Уютный Левили жил своей жизнью, а нам предстоял вечер в доме самого градоправителя. Летний сезон был богат приемами, которые устраивали хозяева богатых домов. Познакомиться с новыми высокопоставленными жителями, посплетничать и обсудить последние новости. Мы с Норвином договорились посетить столицу вскоре после приема. Ему надо было достать разрешение на использование портала, действующего на большие расстояния. Названный аркой Перехода, он располагался непосредственно в штабе, и кого попало туда не пускали. Но я была женой боевого мага, поэтому для меня, чисто теоретически, могли сделать исключение. За беседой я не заметила, как мы достигли довольно зажиточного квартала. Дома были огорожены коваными заборами, украшенными металлическими листьями и узорными орнаментами. Внутри аккуратные участки, зеленеющие ровными квадратами травы, декоративные деревья в форме животных и сугробы летних цветов. «Вы бы хотели здесь жить?» – спросил Нейт Блайн задумчиво. Взгляд его был устремлен за окно. «Здесь?» – я даже удивилась такому вопросу. «Зачем? Эти дома такие большие. Мне уютнее в том доме, пусть он и не такой богатый». «Я покупал его не глядя, просто узнал, куда вас вселили, и встретился с владельцем. Может, стоило более щепетильно подойти к выбору жилища?» Он испытующе посмотрел на меня. «Не берите в голову, Нарвин, я не настолько избалована, как вы могли обо мне подумать. К тому же это всего лишь на год. Впрочем, не уверена, что через год захочу отсюда уехать. Я только в самом начале, а уже столько сил положено». «Жаль, будет бросать. Да и к городку этому успело прикипеть. Но проблемы надо решать по мере поступления. И у нас еще найдется время поговорить и решить, что мы будем делать дальше и как жить». «Год!» – задумчиво повторил Нейт Блайн. «Может, придется задержаться и подольше». Я не успела спросить, почему. Карета остановилась у подъездной дорожки. Ворота были распахнуты, и к нам поспешил камердинер. Или дворецкий? Я плохо разбиралась в должностях и званиях. Приходилось все ловить на ходу. Нас пригласили внутрь. При этом муж намекнул, что неплохо было бы взять его под локоть, как это принято в обществе. Нейт и Блайн, вас уже ждут. Хорошего вечера. Слуга с седыми пышными бакенбардами учтиво поклонился. Дом градоправителя не был самым богатым на этой улице. Мы проезжали хоромы и попышнее. Но я решила, что Нейт Эвелейс не любит показуху, как большинство из тех, кто выбился из грязи в князи. По-настоящему богатым и влиятельным людям нет нужды выпячивать достаток. Зато меня покорил аккуратный сад, раскинувшийся перед домом. Свет фонарей выхватывал резную беседку, увитую алым плющом, волны фиалок и лилий, каменные вазоны с ливкоями. Над головой была натянута сетка, которую заплетали ветви нежно-голубой глицинии. Хрупкие лепестки выстилали плитку под ногами, и казалось, что ступаешь по облаку. Глядя на эту благородную роскошь, я чувствовала стыд за свой заросший сорный травой сад. Да там уже и пауки размером с волкодавов вымахали. Попросить, что ли, у жены Эвелеса контакты садовника? Честно говоря, хозяйка из меня была не очень. Да и само словосочетание «хорошая хозяйушка" нагоняло на меня печаль и тоску. Я не понимала, как некоторые женщины целыми днями только и делают, что моют, гладят, стирают, готовят и при этом чувствуют себя прекрасно. Я же после смены еле приползала домой и засыпала, порой даже не раздевшись и не выбросив в мусор коробку от съеденной на ходу пиццы. Но то прошлая жизнь – и я решила, что в этой постараюсь учесть прошлые ошибки. Прокачаем Елену Аркадьевну, врача-акушера-гинеколога, и не очень так жену, до 80 -го уровня». Гостей встречала высокая статная нейра лет 45. Черты лица были крупноваты, но гармоничны, карие глаза в обрамлении мимических морщинок, которые, впрочем, никак не портили вид, приветливо сияли я сразу поняла, что это жена Нейта Эвелеса. Прожив столько лет вместе, они обрели легкое внешнее сходство, как это и бывает во многих парах. «О, я так рада! Доброго вечера, Нейт Блайн!» Она мило зарделась, когда Нарвин учтиво поцеловал руку в перчатке. Обратила взгляд на меня. «Нейра, я так много о вас слышала! Рада, просто безумно рада с вами познакомиться!» Меня обдало волной позитива, которым искрила хозяйка дома. Улыбка тронула губы. «Я не думала, что вы так молоды, Нейра Элен. Можете называть меня Луизой?» И подмигнула. «Думаю, нам найдется о чем поговорить. Такая удача, что вы оба прибыли в наш город». «Рада знакомству, Луиза. У вас чудесный сад и дом». Я сделала нехитрый, но приятный комплимент. «Не терпится познакомиться с вами поближе». «Конечно, моя дорогая!» Женщина изящно взмахнула рукой, подзывая юношу в парадной одежде. Алис, милый, проводи гостей в зал, а мне надо встретить остальных». Это был сын хозяйской четы, а от Нарвина я узнала, что у них есть еще и дочь. Проходя по чистому светлому коридору, я замечала картины в стиле Клода Моне, вазоны с лилиями и никакой кричащей позолотые. Мимо проплывали незнакомые утонченные нейры, кидая на нашу пару заинтересованные взгляды. От меня не укрылось, как эти дамочки смотрели на моего супруга. «Вот повезло с муженьком. Ничего не скажешь. Красив чертяка и прекрасно об этом знает. Хорошо, что я не ревнивая, да и брак у нас по расчету. А самовнушение – вообще отличная вещь. Не раз в этом убеждалась». «Нейт Эвелейс, необычный градоправитель», — сказал Норвин мне на ухо. «Его не любит потомственная аристократия, зато боготворит простой народ. А еще он не берет взяток». Наконец Алейс провел нас в зал приемов. Стены украшали зеркала, зрительно расширяя пространство. Освещение заменяли колдовские светильники в форме вытянутых стеклянных трубок, внутри которых парили мелкие существа — Похожий на светляков. Распахнутые двери вели на балкон, увитый садовыми лианами. Краем глаза я заметила, что в соседнем помещении, отделенном от зала арочным проходом, мужчины играют в карты, а сверху, на небольшом балконе, расположилась группа музыкантов. У стены стояли столики с закусками и диваны, на коих примостились нейры самых разных возрастов и конституций. Они проводили нашу пару взглядами. Колкими, любопытными, одобрительными, завистливыми. Я чувствовала, как по спине от них бегут мурашки. Гостей встречал сам градоправитель. Судя по довольной полуулыбке, он находился в прекрасном расположении духа. Ответил мужу крепким рукопожатием. Мне поцеловал запястье, почти не касаясь перчатки губами. «Рад приветствовать читумагов в своем доме!» произнес добродушно. «Нейра Элен, я уже наслышан о вашей целительской деятельности. Утром получил письмо от старосты Лихой, где он подробно описал вашу борьбу с заболеванием. Мы немного поговорили на эту тему. Было приятно, что мои усилия не прошли мимо градоправителя. Нет, у меня, конечно, был готов отчет о проделанной работе, но слышать о себе из чужих уст всегда приятно». «Методы лечения моей жены слишком радикальны для Левильской лекарской гильдии», — с улыбкой произнес Нарвин, и его рука легла мне на плечо, притягивая ближе. «Вы знаете, уважаемый Нейт, что такое иметь деятельную жену?» «Ох, дорогой Нейт Блайн!» — градоправитель закатил глаза. «И не говорите, Луиза свела меня с ума своими планами и проектами». То открывала курсы молодых рукодельниц, то изучала ведение торговли. А сейчас вообще планируют открыть академию для девушек. Академию? Это интересно. Отлично. Такая знакомая мне нужна. Деятельная, активная, самостоятельная. Как говорится, дайте женщине рычаг, и она перевернет землю. Она всегда добивается своего. Представляете, Найта это велись. «Если в Левиле откроется Первая Академия... Кстати, чему там будут учить? Это будет самая настоящая революция. О вас будут говорить во всем королевстве». Градоправитель и мой муж обменялись понимающими взглядами и снисходительно покачали головами. «Ох уж эти женщины! Что нас ждет лет через двадцать, дорогой Норвин? «Женщины отправятся в армию, оставив дома мужей и детей», — вздохнул тот. Я усмехнулась и скрестила руки на груди. «Ничего-ничего, пускай иронизируют. Они-то еще не в курсе, что все так и будет. Но ближе к делу. Нейт Эвелис, я подготовила для вас отчет о проделанной работе с подробным описанием всех проведенных вмешательств, отчет об использованных инструментах, а также идеи улучшения состояния лекарского дела в Ревиле. Я понимаю, что прошло совсем мало времени». «Но вы уже успели принять решение по моей просьбе?» Спросила я, набравшись наглости. Градоправитель слушал внимательно, то и дело кивая. После откашлялся и произнес. «Конечно, Нейра. Отправите мне отчет завтра. Не волнуйтесь, в любом случае вам будет выделена постройка для занятий целительством. У меня есть кое-что на примете. Я завтра же отправлю к вам своего помощника, чтобы вы с ним могли осмотреть здание» и решить прочие организационные вопросы. Нейт Клавиус – грамотный человек. Вы можете ему доверять. К тому же я попросил Нейта Лейна разрешить вам посещать занятия для практикантов в любое удобное для вас время. Боже мой! Значит, градоправитель не поскупился на целое здание? Какое оно? Где расположено? Сколько там комнат? В каком состоянии? И... вреден Лейн? Вопросы закружились бешеной каруселью. Я не сразу заметила пристальный взгляд мужа и выжидательный Эвелейса. «Спасибо», — выдохнула, когда получилось унять колотящееся в предвкушении сердце. «Большое спасибо, что поверили в меня». «Я не подведу». «Но как же Нейт Лейн? Он магов ненавидит, да и с вами особо не считается». «Я не мог не помочь магичке», — и жене такого замечательного человека». Нейт Эвелейс похлопал Нарвина по плечу, как будто знал его уже тысячу лет. «Я чувствую, что вы оба принесете этому городу удачу. На самом деле маги вашего уровня здесь бывают редко, так что нам несказанно повезло». Пока муж с Эвелейсом перекидывались шутливыми замечаниями, взгляд выхватил мелькнувшую в веренице гостей знакомую фигуру торопливо извинившись и обещав скоро вернуться, я устремилась прямиком к цели. «Нейра Элен?» Сегодня Йен был одет в белый камзол с серебристым голуном и еще больше напоминал ангелочка или священнослужителя. Ясные голубые глаза просияли, когда он заметил меня. «Здравствуйте, Нейра Элен!» произнес, вежливо кивнув. Я же отозвала его в сторону, подальше от снующих туда-сюда гостей и прислуги и произнесла полушепотом. «Йен, спасибо за предупреждение. Я знаю, это ты написал записку». Юноша даже не стал отпираться, только кивнул, закусив губу. «Я случайно услышал, как Нейт Ойзенберг говорил кому-то, что вас пора выгнать из Левиля. Уж слишком вы расхозяйничались». Йен наклонился ниже, настолько, насколько позволяли приличия и что вас надо вынудить уехать самой, не прибегая к физическим мерам. Я скрестила руки на груди и поджала губы. Ясненько. Стало быть, это происки мстительного Ойзенберга. Не может забыть, как я отобрала у него пациентку, обозвала канавалом и сказала, что ему только свиньям хвосты крутить. Но и на Италейна вычеркивать не стоит. Он ведь руководит бандой врачей-грачей. Тем временем Йен продолжал. «Простите меня. Я такой трус. Мне так стыдно. Мне следовало незамедлительно сообщить об услышанном своему дяде. На хорошеньком лице отразилось самое настоящее раскаяние. Просто я испугался проблем. Меня могли выгнать из гильдии за распространение слухов и порчу репутации. На самом деле я не думаю, что кто-то захочет причинить вам реальный вред». Нейт Ойзенберг постоянно всем угрожает. Он вообще любит кричать и ругаться. Но дальше слов обычно не заходит. Тут подошел слуга, предлагая отведать белого вина из виноградника в самой Левитрии. Я понятия не имела, что такое Левитрия, но взяла с подноса хрустальный бокал и пригубила. Сладкое, приятное, но слабенькое, как компот. Йен отказался помотав белокорой головой и слегка покраснел. «Тебе не о чем волноваться. Не заметила, как перешла с ним на «ты». Я сама поговорю с твоим дядей, если лекарская гильдия будет вставлять мне палки в колеса или опустится до прямых угроз или шантажа. К тому же я метнула взгляд через весь зал на Нейта Блайна, который о чем-то беседовал с двумя респектабельными пожилыми Нейтами. «У меня есть кому заступиться» если что. Теперь, вспоминая нападение грабителя в темном переулке, я понимала, что это был самый настоящий детский сад. И мне стыдно за них всех. Иен проследил за моим взглядом и вздохнул. Я не была слепой. Понимала, что мальчику понравилась моя внешняя оболочка. Да что греха таить, Елен была редкой красоткой. И, конечно, юноша был расстроен, когда узнал о моем замужестве. Но какие его годы! еще успеет встретить ту, что покорит его сердце. Даже если бы я не была замужем, для меня Ян слишком юн и нерешителен. Этакий мальчик-зайчик, скромняшка. В душе-то я тетенька взрослая. Меня ангельским личиком и длинными ресницами не пронять». «Нейра, Элен, я хотел вам кое в чем признаться», вдруг произнес парень. «Я попробовал обрабатывать руки и инструменты так, как вы сказали». И недавно мы с Нейтом Лейном выполняли почти одинаковые операции по вскрытию карбункулов. Он возбужденно сжал и разжал пальцы. Так вот, мой пациент быстро пошел на поправку, а у пациента Нейта Лейна начались осложнения. Я улыбнулась. Вот видишь, это работает. Совсем скоро я планирую ввести методы обработки в повседневную практику. Ты рассказал об этом Нейту? Йен приоткрыл рот, потом бросил взгляд поверх моего плеча и побледнел. Я обернулась. «О, легок на помине!» К нам, чеканя каждый шаг и сверкая взглядом из-под нахмуренных бровей, приближался Нейт Лейн, глава гильдии и горе-руководитель моей практики. «Доброго вечера, Найт Лейн!» Мило улыбнулась я, когда лекарь с нами поравнялся. «Доброго!» – процедил он сквозь зубы. «Будь лейн магом, точно прожег бы дыру у меня в лбу». Иен, Тон его не предвещал ничего хорошего. Он мог заморозить даже вино у меня в бокале или заставить увянуть цветы. Мы просто разговаривали. Быстро нашлась я и загородила собой шумно сглотнувшего парнишку. Не получать же ему нагоня из-за меня. Наверняка глава гильдии думает, что в эти самые минуты я подстрекала его практиканта на что-то дурное или вообще переманивала на свою сторону. Ну ладно, именно это в планах, только тссссс». Нейт Лейн выглядел как волк после зимы, ввалившиеся щеки, голодно поблескивающий взгляд, сурово поджатые губы ниточки, торчащая щетина. Он шумно втянул носом воздух. «Я просто пожелал Нейре и Лен хорошего вечера», вежливо произнес Йен. Лейн только фыркнул в ответ. Я повернулась к юноше и попросила. «Вы можете нас оставить на минутку? У меня важный разговор с вашим руководителем». Йен кивнул, но далеко отходить не стал. Стоял в сторонке и напряженно глядел на нас, будто боялся, что мы с лекарем вцепимся друг к другу в волосы. А я одним махом допила свой бокал, поставила его на поднос проходящего мимо слуги и, откашлившись, произнесла. "Нейтлин, я слышала, Градоправитель просил вас допустить меня к практике. «Вы не ослышались, Нейра!» Он скрипнул зубами. «Только мне такие практиканты не нужны!» «Что вы хотели от Йена? Уже успели опробовать на мальчишке свою магию?» Я закатила глаза. «Этот человек просто паранойик какой-то!» «Полно вам, уважаемый! Йен для меня слишком молод! Я предпочитаю мужчин постарше и поопытней!» Показалось, Лейн сейчас шарахнется, как отчумной, но я подняла вверх указательный палец. Тем более, у меня уже есть муж. Когда это останавливало хоть одну магичку? Выплюнул лекарь и коснулся пальцами шеи. Я знаю, что у вас сплошь негативный опыт общения с моей братьей, но это не повод клеймить всех. Мне показалось, Лейн догадался, что я знаю о его прошлом потому что во взгляде полыхнула ярость и застарелая обида. И страх. Тут музыка, играющая фоном, сменилась. Несколько пар проплыли к центру зала. Сияющие нейры и степенные, но довольные нейты, пустились танцевать... вальс? С удивлением я прислушалась и поняла. Да-да, он самый. Я не ошиблась. Может, танцы в этом мире и нашем не так уж и отличаются? Смотрите. «Все танцуют!» – я повела рукой. «Не время для споров. Дорогой Нейт Лейн, подарите мне танец!» Подбородок лекаря смешно задергался, а глаза выпучились. Но я не собиралась сдаваться. Схватила его под локоть. «Ну же, а то я подумаю, что вы не умеете танцевать. Всего один раз, хорошо? Уважайте Нейру магичку!» «Я не танцую!» – раздраженно выдавил он и попытался отнять руку. Но хватки я не разжала и сделала шаг, подтаскивая лекаря за собой. «Расслабьтесь, Нейт Лейн, а то на нас уже таращится. Думай, что мы с вами ссоримся». Под ошарашенный взгляд Йена я все-таки вытащила Лейна на танцпол. «Ух, сейчас будем зажигать!» А лекарь или настолько растерялся, или действительно танцевать не умел потому что его руки на несколько секунд зависли в воздухе, как будто он не мог понять, за какую часть тела надо держать партнершу. Пришлось мне повести, Благо вальс я танцевать умела. Только в последний раз это было в школе на выпускном. Учительница музыки так нас гоняла, что это раз-два-три, раз-два-три отпечаталось на подкорке, а ноги несли сами. Зато Нейт Лейн двигался, как замороженная деревяшка. «Надеетесь при помощи своих связей сначала просочиться в башню лекарей, потом отобрать моих больных, а потом и вовсе занять мое место!» Нейт судил слова, едва открывая рот, будто у него разом полезли все зубы мудрости. «Зачем вы так, уважаемый?» Я улыбнулась. «Вы с самого начала отнеслись ко мне предвзято, а я, между прочим, не желала ничего дурного. Раз, два, три, раз, два, три!» Мы едва не налетели на другую танцующую пару. «Зачем вы приехали в Левиль? У вас есть какая-то цель? Вы могли уехать на практику в любой крупный город или остаться в столице? Почему вас понесло именно сюда?» Вопросы сыпались из лекаря, как горох из мешка, а взгляд был полон подозрений. «Здесь проходит служба у моего мужа. Я пожала плечами. Раз, два, три». Едва не сшибли слугу с подносом. Нейт Лейн хмыкнул и чуть сильнее сжал мою руку. «Советую вам больше не заниматься вредительством. Это низко. А я всегда добиваюсь своих целей. Даже если мне мешают». «Какой вздор!» Он даже запнулся. А удивление, кажется, было искренним. «О каком вредительстве вы говорите?» «Я думала, вы в курсе. Раз, два, три». Лейн наступил мне на ногу. Несмотря на худобу, весел он как медведь. Ваши обвинения, глупы и беспочвенные. Может, Лейн только строит из себя оскорбленную невинность. А может и правда все пакости происходили за его спиной. Я продолжила миролюбиво. Мы могли бы обменяться опытом. Для лекаря важно постоянно расширять свой кругозор. Не вам меня учить, чем должен заниматься лекарь отчеканил он грубо. «Вы для этого слишком юны. Я бы вам советовал не лезть туда, в чем вы не разбираетесь». «Какой же самодовольный болван!» «Молодость не порог. Наша гильдия не отдает свои секреты. Я знаю все методы магов. Им нужны лишь деньги, а на результат плевать». «Скажите, Нейт Лейн, какова смертность в вашем госпитале?» Я повысила голос. Наверное, вино все-таки ударило в голову. «Сколько больных, попавших к вам, уходят на своих ногах?» Лекарь начал злиться. Бледные щеки покраснели. «Это вас не касается, Нейра!» «Тогда я сама узнаю, когда приду к вам!» «Вас никто не ждет!» Буркнул он, зацепив локтем какую-то Нейру. Та обиженно фыркнула и отвернулась. «А я все равно приду. Сам градоправитель мне позволил!» «Нейт Эвелес не имеет никакого отношения к нашей гильдии. Это не ему решать». Лекарь зашарил взглядом по залу, намереваясь сбежать от меня, но я лишь крепче сжала его руку, и танец продолжился. «Поверьте, несмотря на молодость, я тоже могу кое-чему научить лекарей. Нейт Йен...» «Не трогайте ена, строго оборвал меня он. «Мальчик подает надежды. Вы будете его отвлекать». «Задурите голову, как!» И в этот миг сзади послышался голос. «Нейт Лейн, позвольте украсть у вас мою жену!» Я обернулась, встречаясь взглядом с Нарвином. Уголки его губ были приподняты в улыбке, зато взгляд не предвещал ничего хорошего. Мимо провальсировал какой-то смешливый мужичок с партнершей. Он бросил весело. «Эй, Нарвин, не зевай, а то уведут молодую жену!» Лекарь сделал шаг назад и кивнул. «С превеликим удовольствием!» И удалился, радуясь, что наконец-то избавился от надоедливой магички. Рука мужа легла мне на талию, он наклонился ниже, шепча в самое ухо. «Согласно правилам этикета, первый танец дарят мужу, дорогая Элен. Или вы и это забыли?» Я смутилась всего на одно мгновение, но быстро нашлась с ответом. «Честно скажу...» В тот момент я думала только о том, как расположить к себе вредного и упертого главу гильдии. В серых глазах мелькнула смешинка. «И как? Удалось?» В отличие от Нейта Лейна, Норвин вел плавно и уверенно, не наступал на ноги, и я сама себе казалась невесомой, поэтому отпустила контроль и позволила взять главенство. «Кажется, я только еще больше его раздраконила». Но от этой мысли настроение вовсе не испортилось. Почему-то было легко и даже, кажется, весело. Музыка ласкала слух, вокруг проплывали магические огни, в зеркалах мелькали силуэты танцующих пар. В открытой двери балкона веял прохладный ветерок, остужая заполненный зал. — Поражаюсь вашему упорству, Элен, — продолжал Нейт Блайн. — Не каждый мужчина решился бы провернуть то, что запланировали вы, — «Кстати, тот юноша, племянник градоправителя. О чем вы с ним разговаривали?» Рука сдавила талию чуть сильнее, и я оказалась вплотную притиснута к его торсу. «Только не говорите, что муженек возревновал. Инстинкты собственников заграли, А может, просто боится, что кто-то уведет его энергетическую батарейку?» «Он ведь тоже лекарь, а я занимаюсь втиху вербовкой» произнесла шепотом, озираясь по сторонам, как самая настоящая лазутчица во вражеском стане. Это рассмешило Норвина. Я же хотела улыбнуться, но тут музыка стала стихать, окружающиеся пары останавливаться. Норвин перехватил у слуги два бокала, наполненные светло-золотой жидкостью, и предложил один мне. «Вас еще нужно познакомить с присутствующими здесь нейрами». Думаю, Луиза Эвелей справится с этим блестяще. И у вас прибавится сторонников. Да, но я по-прежнему тут новенькая, слишком молодая, к тому же магичка. Я уже успела понять, что многие нас боятся. А лекари из гильдии, хоть из них и большинство коновалов, зато свои, родные. Нарвин скептически изогнул бровь. К чему эта ложная скромность? Вы закончили самую престижную академию в Ренвиле. Слухи распространяются быстро. Вы и сами в этом убедились. Почему вас должны бояться? С виду вы и мухи не обидите. Пока не возьмете в руки ланцет. Приятно, что вы меня поддерживаете. Я пригубила вино и посмотрела туда, где замерла высокая фигура градоправителя. По правую руку встала его жена, сложив на животе руки в длинных черных перчатках. Я человек в некотором роде азартный. Мне самому интересно поглядеть, что у вас получится, произнес Нарвин, пряча лукавую усмешку в уголках губ. Я уже успела узнать, что маги долго сохраняют молодой и свежий вид но такое выражение лица делало сдержанного и порой хмурого мужчину, похожим на юношу. Градоправитель попросил внимания и, откашлявшись, начал. Дорогие друзья, «Мы рады приветствовать всех в своем доме. Принимать вас у себя большая честь для нас». Улыбнувшись, Нейт переглянулся с Луизой. Невооруженным взглядом было заметно, что в паре царят любовь и понимание. «Поздравляю вас с началом светлого лета. Всем известно, что в эту благословенную пору на землю сходят все отец и пресветлая матерь, а темнейший засыпает до зимы». И пусть это лето будет теплым и благодатным. Присутствующие разразились аплодисментами и радостными возгласами, но Нейт Эвилейс жестом попросил тишины. Это не все, что я хотел сказать. Не так давно в нашем городе появилась чита уважаемых магов. Давайте поприветствуем их Нейт Норвин Блайн и Нейра Элен Блайн. Взгляды устремились в нашу сторону я не слишком любила оказываться в центре внимания, а муж еще и вытащил меня вперед. Уважаемый Нейт Блайн, боевой маг, защитник государства, и его очаровательная жена, Нейра Элен, целительница из столицы. О ее работе я слышал лишь положительные отклики, и я надеюсь, что вливание свежей крови пойдет лишь на пользу Левилю. Градоправитель сдержанно улыбнулся, найдя меня взглядом. Кто-то неподалеку охнул и послышалось. «Так это она? Такая молоденькая?» «Хорошенькая девочка!» — похвалила меня пожилая Нейра с прической ракушкой, стоящей рядом. «Девочка!» — хмыкнула я, вспомнив свой настоящий возраст. «В моем возрасте некоторые уже бабушками становятся». «И не менее прекрасная новость!» «Совсем скоро в городе появится второй госпиталь!» в котором все страждущие Левиля и его окрестностей смогут получить помощь. Я надеюсь, что союз лекарей и магов выведет медицинскую помощь на новый уровень, а в нашей лекарской школе будут говорить по всему Ранвилю. Гости довольно загомонили, особенно четко звучали женские голоса. «Это и понятно, им будет куда приятнее обращаться со своими деликатными проблемами к такой же женщине». Многие стыдятся рассказывать о таком мужчинам и терпят до момента, когда помощь уже почти невозможна. Я обернулась, шаря взглядом по толпе гостей. Нейт Лейн был одет в темное и выделялся в этом разноцветье, как ворон в розовом саду. Даже отсюда мне показалось, что я слышу скрежет его зубов. А ревностный взгляд мог бы, наверное, проделать во мне дыру. Ну что же, дорогой Лейн, Придется вам потерпеть мое присутствие в этом городе. И лучше вам стать мне другом, а не врагом. Когда отгремела речь градоправителя, ко мне устремились нарядно одетые и уже не молодые нейры. Они принялись ворковать на перебой и жаловаться, что давно в Ливиле не было магов, особенно целителей. Они называли свои имена и титулы, но те пролетали мимо ушей, никак не желая запоминаться. Я, мило улыбалась. Стараясь ответить каждой, но когда вдруг банальные вопросы начали поворачивать в медицинское русло, когда кто-то шепотом спросил, а правда ли полезны кофейные клизмы, меня ловко выцепила Луиза. «Ах, дорогая, позвольте украсть вас на минутку!» С этими словами она, извинившись перед нейрами, потянула меня на балкон. «Здесь стало так жарко!» Жена градоправителя демонстративно обмахнулась веером. «И это отчасти ваша вина. Вы заставили зал закипеть. Особенно досталось Нейту Лейну. Давно не видела его таким смущенным и злым одновременно». Она хихикнула, прикрыв губы. «Я поспешила отрекомендовать вас своим подругам, как специалиста по женским недугам, так что скоро к вам выстроится очередь. Вы же понимаете этот возраст? Красота увядает, появляются неприятные болячки» сказала она и с сожалением вздохнула. «Кажется, моя новая подруга имеет в виду наступление климакса. Как и у нас, здесь, похоже, тоже принято замалчивать эту щекотливую тему. Стыдно, больно, неудобно. И только благодаря тому, что я целитель, Луиза нашла в себе силы хотя бы намекнуть на то, что ее беспокоит. Гормональные бури настигают человека далеко не один раз за жизнь». Вот и теперь, когда дети выросли, казалось же, видо да радуйся, но то давление скакать начинает, то настроение. Через меня прошло много таких пациенток, которым с наступлением этого периода пришлось не сладко. И тут я вспомнила, что на страницах медицинского справочника встречала описание микстуры на травах, которые повышают уровень женских гормонов. Конечно, описано ее действие было витиевато, но я сразу догадалась, о чем речь. У нас даже студенты знали, что женские гормоны защищают сердце, сосуды, кости. С возрастом они становятся хрупкими. А все он, недостаток эстрогена, виноват. Этот гормон любил называть волшебным один старенький профессор на кафедре. Все студенты над ним посмеивались. Но только начав работать, я поняла, насколько он был прав. И теперь мне предстоит испытать работу местных аналогов женских гормонов – Было немного страшно, а вдруг на портачу? И знаний не хватало, но ничего не выйдет, если стоять на месте. У меня ведь грандиозные планы – перетянуть на свою сторону не только женщин, но и мужчин. И главным аргументом будут их довольные и счастливые жены. Ну и мой сосед Вайс, который, видя меня на улице, во все горло орал благодарности за спасенный палец так громко, что слышали даже воробьи на другом конце левилия. Подавшись ближе к Луизе, я задала несколько наводящих вопросов. Краснее она отвечала, то и дело озираясь по сторонам. Но гости были заняты друг другом, танцами и вином. Покой нарушали только кошачьи вопли в саду. «Ах, дорогая Элен, вы меня очень выручите, если пришлете мне ту чудодейственную микстуру. Обещаю, что обязательно явлюсь к вам на осмотр» и буду вести дневник самочувствия, чтобы вы могли отследить эффекты». Она смущенно улыбнулась. «Кстати, я могу постараться выйти на женщин, которые желают заниматься целительством. Обещаю, что буду рекомендовать вам самых ответственных». «Я ни капли не сомневаюсь, дорогая Луиза». Я вернула улыбку. «Мне бы несколько таких, как Делла. Для начала, потому что больше я вряд ли потяну». «Может, тогда вернемся в зал, иначе гости потеряют очаровательную хозяйку вечера. А вы сможете представить меня своим подругам?» «Обязательно», — Луиза подхватила меня под локоток. «Простите, что была слишком эгоистична. Это все от того, что я очень, очень рада знакомству с вами». Жена града правителя пыталась казаться сдержанной, но эмоции так и рвались из нее. Таких темпераментных женщин, Я называла вулканами. Что ж, мне срочно надо расширяться, потому что принимать пациентов в доме несерьезно. Завтрашняя встреча с помощником градоправителя, который должен будет показать мне объект, волновала сердце. Хотелось перевести стрелки часов и понять, что наступило утро. Наверное, целый час Луиза знакомила меня с вереницей нейр всех возрастов. Здесь были маркизы, баронессы, жены богатых купцов и мануфактурщиков, глав различных гильдий. От женского щебета звенело в ушах, но я старательно запоминала все, что мне говорили. Старалась уделить внимание каждой, а с одной молодой нейрой даже вышла в комнату отдыха, чтобы проверить дитя в ее животе магическим зрением. Мальчик был совершенно здоров, только сидел на попе вместо того, чтобы лежать вниз головой. Но время до родов еще было, поэтому я надеялась, что маленький проказник перевернется. Мне понравилась дружелюбная атмосфера. Здесь я заприметила так выручившего меня литейщика, Нейта Луиса, и ювелира, мастера Кройса. Они были почетными жителями города, как и Нейт Лейн. Последний то и дело крутился неподалеку, бросая на меня настороженные взгляды и пытаясь разгадать, что я замышляю. Но в ближайшее время я сама собиралась порадовать его визитом, даже если он против насильного осчастливливания. И в гости с собой я возьму свои чудесные инструменты со спиртом. Мне будет чем удивить местных врачей. Со временем я стала замечать, что компотик оказался крепче, чем я думала. Голову вело, было легко и весело. Гости начали потихоньку расходиться, а Норвин оставил компанию мужчин и направился ко мне с самым решительным видом. После того вальса мы больше не танцевали. Каждый был занят своим делом, но я время от времени замечала сосредоточенное лицо мужа. Кажется, он обсуждал что-то очень важное. «Ну что, Елен, едем домой?» – спросил он, чуть обнимая за талию. «Так, стоп!» Он сказал «едем домой», то есть «едем вместе». Он не возвращается на ночь в казарму. Мы будем ночевать под одной крышей. Муж-вахтовик возвращается. Нет, к такому раскладу я пока не готова. Не то, что меня можно чем-то напугать, просто... некомфортно. Под влиянием гормонов молодого тела я стала сентиментальной и хочу хотя бы три свидания. И немного романтики. И у меня на этот случай припасен коварный план».